Беба сразу поняла намек. Европейская женщина на ее месте, скорее всего, тут же рассказала бы о разговоре с Лоральдой, и все стало бы ясным и понятным. Беба этого не сделала. То, что муж ничего не спрашивает у своей жены о мужчине, с которым она встречается за его спиной, и с которым он видел ее собственными глазами, было для нее аргентинки, попросту непостижимо. Не зная, что и думать о поведении Харардо, она совершенно растерялась и замолчала. Жарар подпер кулаком щеку, покручивая пустую чашку. В соседней комнате хрипло ревел Луи Армстронг, и от того, что приемник был приглушен, голос его казался особенно неистовым. «Нет никакого сомнения, между Элен и Лоральдо что-то происходит». «Почему она ни слова не говорит о той встрече? Что ж, видимо, он не ошибся?» Жерар вздохнул и встал из-за стола. «Посидим еще? Или ты? Нет-нет, спать мне не хочется!» Беба кликнула Макбета и вышла в гостиную. Жерар подтащил к пустому камину два кресла, усадил Бэбу и сам сел напротив, закурив трубку. «Не жалеешь, что переехала в деревню?» — спросил он, потрепав у между ними Макбета. «Нет, почему же? Летом здесь хорошо». Они помолчали. Потом Жерар сказал. «Ты что-то вдруг загрустила, Шерри? В чем дело? У тебя какие-нибудь неприятности?» У Бебы заколотилось сердце. «Если он что-то подозревает, то почему не спросит прямо?» «Ясно. Она ему уже не нужна, если он даже не дает себе труда поинтересоваться, с кем она встречается в его отсутствии. «Нет, какие же неприятности?» Она взяла щипцы и принялась сбивать залу с обгорелого полена в камине. «Никаких неприятностей у меня нет». «Ну, я просто спросил. А знаешь, эти кресла не особенно удобные». Ты бы купила что-нибудь более современное. Я видел недавно занятное кресло в одном магазине на Чаркас. Разговор перешел на пустяки. О том, куда и надолго ли едет Жерар, Беба так и не спросила. Они проболтали с полчаса. Потом Магбет поднялся и стал бродить по комнате, нервно с подвывом зевая, тыкался носом в углы, скреп передней лапой пол. Вернувшись к камину, он сунул в него морду, обнюхал холодный пепел и шумно чихнул. — Лежи, лежи, старик, — сказал Жерар, похлопывая его по спине. — Чего волнуешься? — Он хочет спать и нервничает. Как ты не понимаешь? Беба встала и взяла дога за ошейник. — Правда, Макбет? Спать? Я отведу его в холл. Херарду там у него спальня. Пошли, зверь? Элен, безусловно, заинтересована этим врачом. Иначе не стала бы так упорно молчать о нем. Не смутилась бы, не полезла неизвестно зачем в камин. Вопрос, конечно, насколько она заинтересована. Серьезно ли это чувство или просто увлечение? Ну, ломать над этим голову нечего. Все выяснится в свое время». Нужно будет в четверг или в пятницу съездить в город, договориться с прокатным агентством насчет машины. Лучше всего джип, чтобы не зависеть от состояния дорог и погоды. Краски, подрамники. Впрочем, в ателье он все равно зайдет, там и выяснится, что нужно купить. Закончив хлопотливую процедуру укладывания Магбета, вернулась Беба. В гостиной горел один только торшер, с потемневшим от старости пергаментным абажуром. И этот желтый свет был слишком слаб для того, чтобы Жерар мог из своего угла разглядеть выражение ее глаз, но показались они ему очень печальными. — Ну как, малыш спит? — Поди-ка сюда. Бэба несмело подошла и едва слышно вздохнула, когда он взял ее за руки. — В чем дело, Элен? Тебе неприятно, что я уезжаю? — Глупенькая, это ведь ненадолго. Садись, садись. Он обнял ее и привлек к себе. Осторожно разомкнув его руки, Беба присела на подлокотник и, повернув голову, печально посмотрела в его глаза. — Ну что, Херарда? — спросила она с упреком. — Прежде всего то, что сидеть на этой штуке неудобно. Давай-ка лучше сюда. Беба спрятала лицо у него на плече и замерла. Из приемника лились в кратчево мяукающие аккорды гавайских гитар, потом они оборвались, и диктор провозгласил торжественно, словно объявлял номер первого приза рождественской лотереи. — А теперь, друзья-слушатели, радио «Сплендит» предлагает вам сюрприз этого вечера. «Внимание, внимание! Сегодня у наших микрофонов Дальва да Оливейра, золотой голос Бразилии! Своё первое выступление перед аргентинской публикой сеньорита да Оливейра начинает песенкой, уже покорившей сердца всего континента!» «Прежде чем...» — Беба сорвалась с колен Жерара и бросилась к радио, поворотом ручки оборвав торжественный голос на полуслове. Облокотившись на крышку аппарата, она закрыла лицо руками. Жерар встал. Подойдя к Бэбби, он подхватил ее под колени и поднял на руки. — Ну, Шерри, это уж совсем нехорошо, — ласково прошептал он, целуя ее зажмуренные глаза и чувствуя на губах соленый вкус слез. — Тебя, я вижу, тоже пора укладывать. Среди ночи он проснулся, разбуженный каким-то сном. Одно из окон было распахнуто настежь. За ним сияли и переливались над темными кущами деревьев лучистые звезды. В комнате, смешиваясь со слабым ароматом духов, стоял горьковатый и терпкий запах эвкалиптов. Вздрогнув от холода, Жерар плотнее укутал Бебу тонким верблюжьим одеялом и приподнялся на локте. На ее лице... Едва освещенным отблеском ночника было выражение полного покоя. Он смотрел на нее, опираясь на локоть, и осторожно шевеля пальцем шелковистые завитки волос над ее ухом, потом лег, натягивая на плечи одеяло. Беба сонно вздохнула и дрогнула губами, сунув ладонь себе под щеку. Где-то перекликались петухи, Его всегда поражала дикая манера аргентинских петухов орать в любой час ночи, не признавая никакого расписания. Он вытянулся на спине и закрыл глаза, пытаясь снова заснуть. Кофе, очевидно, был слишком крепкий, не нужно было его пить. Да, сердце начинает сдавать. Еще год назад он мог выпить литр кофе и спать, как сурок. И ведь прошлой ночью он тоже не сомкнул глаз, читал «Малопарты». Он улыбнулся, вспомнив старый литературный спор о том, каким словом «шелковистое» или «бархатистое» можно точнее определить кожу молодой женщины. Еще говорят, что в прежние времена у людей не было серьезных проблем. А как в самом деле правильнее сказать бархатистые или «шелковистое»? Любопытно, действительно. Он протянул под одеялом руку и погладил Бэбу. «Осторожно, чтобы не разбудить. Да, скорее шелковистая. Как же заснуть? Вот дьявольщина!» Определенно Лен перестаралась с этим кофе. Решив прибегнуть к испытанному бабушкиному средству, Жерар представил себе изгородь на пастбище и принялся терпеливо считать прыгающих через нее барашков. Когда-то в детстве это действительно помогало уснуть. Но сейчас барашки прыгали и прыгали, их набралось уже по эту сторону изгороди целое стадо, а сон все не приходил. Сотый с чем-то барашек перескочил изгородь и вдруг уселся, растопырив толстые лапы, и сладко зевнул, показывая маленькое ребристое небо, розовое, как внутренность океанской ракушки. Жерар, уже засыпая, удивился его неожиданному сходству со щенком. Ну да, с тем самым в витрине».